Слава девятая. Котенок. Новый дом. Я сидел на коленях крупной светловолосой женщины с обветренным лицом и прислушивался к затянувшемуся торгу, который вел мой хозяин-сержант с тремя самыми авторитетными людьми крохотного лесного поселка со странным названием «Приют Кузьмича». При этом я усиленно мурлыкал. Никто меня этому не учил, но издаваемые мной тарахтящие звуки женщину откровенно умиляли, она улыбалась и гладила мою рыжую шерсть. Женщину звали Анна, она была лекарем 26 уровня и женой самого сильного игрока поселка, Петра Ухватова, по прозвищу Ухват, мускулистого воина со страшным косым шрамом через все лицо. «Не знаю, что за зверь нанес эту рану, но человеку дико повезло, что он не лишился правого глаза». «Ухват, человек, мужчина, клан, приют Кузьмича, воин 44 уровня». Ухват оказался единственным из присутствующих в комнате, возле имени которого стоял знак в виде черепа. Игровая справка подсказывала, что этот символ гласит «многократно убивал игроков». А синий цвет надписи означает сильнее существ своего уровня Кожаная клепанная броня, носящая многочисленные следы от зубов и когтей каких-то опасных существ А также окованная железными кольцами и утыканная острыми шипами массивная дубина Которую на всякий случай притащил на эти переговоры ухват Выдавали в нем человека бывалого и грозного, привыкшего полагаться на грубую силу Вторым ведущим спор с сержантом-игроком был, собственно, сам Кузьмич, по имени которого и был назван поселок. Охотник сорокового уровня, одетый в шкуры, щупленький мужчина с обильной сединой в темных волосах и бороде, самый старый из обитателей поселка. Старый не только по возрасту, но и по времени появления в новом мире. Я уже выслушал историю о том, что Кузьмич состоял в группе семи игроков в прошлом году первыми, прошедших ледяной перевал и оказавшихся в этих краях. Прошел всего год, и старый охотник остался единственным выжившим. Шестеро его товарищей растратили все свои жизни на собственной шкуре, знакомясь с новыми условиями, опасностями, незнакомой пищей и суровым климатом. Еще одним присутствующим при разговоре был инженер 34 уровня Макс Дубовицкий, мужчина на вид лет 45, в отличие от остальных обитателей поселка, одетый в камуфляжный охотничий костюм, явно из прошлой жизни. Подровненная оборотка и аккуратная прическа создавали образ следящего за своей внешностью интеллигентного человека. При этом инженер задавал моему хозяину большинство вопросов, причем многие с подковыркой, явно составленные, чтобы вывести опрашиваемого человека из себя. Например, о работе на новых фараонов. Инженер не мог поверить, что новичок оказался способен уйти от преследования работорговцами. И именно Макс Дубовицкий сейчас наседал на моего хозяина». Да как ты не понимаешь, сержант, три банки консервов, упаковка макарон и пачка сахара это совсем не то, чем ты и твоя младшая сестра Юля сможете купить место в нашем поселке. Да, еда тут у нас ценится, поскольку добывать ее трудно. Но то, что ты предлагаешь 17 обитателям поселка на один прием пищи, накормишь ты нас один раз, а остальным потом придется кормить вас двоих постоянно. Так что не пойдет. Снова облом. До этого все попытки сержанта доказать свою полезность, рассказывая об армейском прошлом, храбрости и дисциплине, тоже провалились. Огнестрельного оружия в новый мир мой хозяин не принес, а армейский опыт никак не помогал при использовании дубины или примитивного меча. Не особо заинтересовали местных обитателей и принесенные сержантом инструменты. Местный инженер уже сумел соорудить плавильню и кузницу, после чего обеспечил поселок самым необходимым. как до этого трех представителей поселка приют Кузьмича не заинтересовали и навыки двух пришлых игроков. Да, собственно, о каких уникально нужных умениях можно говорить в случае однодневных новичков? Все попытки сержанта рассказать о своей полезности в деле охраны поселка или желании заняться рыбной ловлей и обеспечить поселок едой, понимания не встретили. По словам аборигенов, речные существа схарчат самоуверенного новичка уже через минуту. Говорить же о пользе в охране от игрока четвертого уровня просто смешно. Сержант одной рукой, поскольку левая, травмированная у моего хозяина висела на повязке, убрал консервы в рюкзак. При этом парень не скрывал, что раздосадован неудачей и впустую потраченным временем. Посмотрел на свои наручные часы, хотя старые механизмы тут в новом мире безбожно врали. Другая длина суток приводила к ошибке, причем накапливающейся с каждым днем. Затем выглянул в окно. Солнце клонилось к закату, а предоставлять нам убежище жители поселка не спешили. Хотя и не прогоняли, продолжая эту долгую беседу с потенциальным новым поселенцем. «Лично мне было уже понятно, что мы в итоге все же договоримся с обитателями. К тому же я подслушал слова Анны, сказанные своему мужу ухвату. Толковый паренек, да и девчонка бойкая. К тому же котенок у них шикарный, нужно брать». Вот только по причине кошачьего тела я не мог говорить по-человечески и успокоить расстроенного хозяина. Сержант же всего этого не знал и откровенно нервничал, причем с каждой минутой все сильнее». Наконец, мой хозяин не выдержал и воскликнул. «Не понимаю я вас! Ну как вообще могут помешать дополнительные две пары рабочих рук? Да, мы пока что низкого уровня, но готовы трудиться в поте лица, помогать вам и при этом усиливаться сами. А через месяц-другой, глядишь, и уровнем станем посолиднее, и польза от нас станет больше». Собравшиеся переглянулись, и Кузьмич произнес странную фразу, после которой я навострил ушки, готовясь принимать важную игровую информацию. «Он новичок, ничего не знает об игровых правилах и ночных бестиях, а потому не понимает очевидного. Макс, объясни ему». Инженер тяжело вздохнул, отложил вырезаемую ножом деревянную фигурку котенка и принялся рассказывать. Бестии, настоящий бич нового мира, наш вечный кошмар. Многое с ними до сих пор непонятно. Мы знаем лишь то, что они ночные существа. Появляются после заката солнца, а к утру исчезают. встретиться с ними вблизи гарантированная смерть, если не успеть окружить себя кольцом яркого пламени. Но бестий в дикой местности относительно немного, а вой стаи слышен издалека, как и издалека виден свет горящих глаз. Так что можно успеть убраться с их пути. Другое дело поселки». Макс тяжело вздохнул и осмотрел почему-то свою правую руку, словно желая убедиться, что она на месте. Видимо, имелось какое-то неприятное, связанное с ночными тварями, воспоминание. Затем рассказчик продолжил. «Поселки притягивают ночных тварей. Каждую ночь они осаждают их. Мы давно заметили, что стая бестий проявляется из ничего прямо возле наших стен». А еще мы давно подметили закономерность, чем больше обитателей в поселке, тем крупнее и сильнее появляющаяся возле него стая Причем не только мы это подметили, странствующий картограф про это рассказывал и оборотни тоже подтверждали Кто такой картограф я не знал, зато оборотня, или точнее существо расы вайхов, видел сегодня своими собственными глазами Огромное и страшное двухметровой высоты прямоходящее существо вынесло из воды потерявшего сознание сержанта и положило к ногам растерявшийся перепуганный Юлий. Вайх отдаленно напоминал ходящего на задних лапах волка, вот только с более очеловеченной мордой и носящего кожаные одежды, безрукавку и короткие шорты. Зубастое существо по имени Дарий совсем по-собачьи отряхнуло свою шерсть от воды и громко зарычало, явно пытаясь что-то спросить у девчонки, но мы с ней не разобрали ни слова. Так и не дождавшись ответа на свой вопрос, Вайх недовольно сплюнул, подхватил тело сержанта и перекинул себе через плечо. Затем большими прыжками помчался вдоль берега реки, и нам с Юлией не оставалось ничего другого, кроме как следовать за странным оборотнем. Вот только рюкзак сержанта оказался слишком тяжелым для маленькой девчонки, так что Дарий понес заодно еще и его. А меня, отстающего из-за хромой лапки и быстро уставшего, взяла на руки девочка. Через полчаса быстрой ходьбы, иногда переходящей в бег на четырех лапах, оборотень привел нас к поселку людей, где положил тело у ограды и молча скрылся, не желая общаться с обитателями. Мы же с Юлией, постепенно приходящим в себя после травм и ушибов сержантом, с тех пор находились в приюте Кузьмича, где нас накормили и начали задавать моему хозяину каверзные вопросы. «На каждого жителя появляется одна проба», — продолжил свой рассказ Макс, я почувствовал исходящий от этого человека липкий суеверный страх. «Этот такой сгусток тьмы с яркими горящими глазами. Стрелять по нему бессмысленно, как и рубить тварь оружием ближнего боя. Проба бесплотна и обретает тело лишь в момент своей атаки. Тогда из клубов тьмы возникает длинная зубастая пасть, словно у крокодила. В этот момент проба уязвима для любого оружия. «Проба – хоть и самый многочисленный, но и самый слабый из монстров стаи ночных бестий», – перехватил нить рассказа Кузьмич. «К тому же пробы боятся света и не могут переступить через горящий костер, да и в текущую воду они почему-то не суются. В общем, при правильно построенной обороне связываться с пробами даже не требуется, они просто-напросто не могут войти в поселок. И хотя встречаются иногда плюющиеся ядом пробы, но таких немного, да и большой опасности они не представляют. Но на каждый полный десяток жителей поселка в стае убийств добавляется одна альфа. Кузьмич замолчал, а все дружно посмотрели на ухвата. Похоже, именно он в приюте Кузьмича был специалистом по альфам. Огромный воин почесал шрам и проговорил глухо. «Ну да, альфа – более сильный монстр. Может проходить через пламя и просачиваться сквозь деревянные стены. Альфа несколько похожа на пробу, но гораздо крупнее и светится красным. Может часами ходить вдоль линии костров, выбирая время атаки, а потом... Внезапно бросается вперед, особенно если защитники потеряли бдительность и задремали. Обычного человека рвет в два укуса. Воина с большим количеством хитпоинтов за три-четыре. К счастью, если Альфу удается убить, до утра новая тварь в стане бести уже не появляется. «А теперь сам посуди, сержант», — снова заговорил инженер. «Нас в поселке 17 жителей, причем одна женщина в положении со дня на день родит. Мы едва отбиваемся от ночных атак, и тут появляетесь вы двое. Польза от вас, кот наплакал, а вред очень даже существенный, стая бестий усилится. А еще через несколько дней, после появления 20 жителя, наступит самый настоящий ад». Против двух альф нам будет очень тяжко. Неизбежны многочисленные смерти жителей поселка. И три предложенных тобой банки консервов – слишком ничтожная цена за гибель наших людей. Сержант тяжело вздохнул и взялся за рюкзак, посчитав дальнейшие переговоры бессмысленными и явно собираясь уходить». Я заметил, как сразу же напрягся и начал жестикулировать остальным Макс Дубовицкий. Похоже, местные обитатели планировали лишь постращать новичков и предупредить об опасностях, но вовсе не прогонять. Как вдруг сержант замер, снова развязал рюкзак и долго копался, доставая что-то с самого дна. Наконец, мой хозяин с гордостью продемонстрировал высоко поднятый в руке пакет». Вы говорили, что сельского хозяйства у вас нет, поскольку люди пока что не нашли в новом мире пригодных для выращивания съедобных культур. А как насчет фасоли? Тут полпачки красной фасоли, вполне пригодной для выращивания. Нужна? Или мне идти с этими семенами в другой поселок? потому как дернулась всем телом все еще державшая меня на руках Анна, я сразу сообразил, какую огромную ценность представлял для людей этот полукилограммовый пакетик фасоли. Это было будущее без голода, без необходимости рисковать жизнями на охоте против чрезмерно сильных монстров только из-за того, что в поселке нечего есть. Да и инженер моментально изменился в лице, заулыбавшись и разом потеряв всю свою сердитость. Вот с этого и нужно было начинать, сержант, а то консервы, сахар, этих семян вполне хватит, чтобы обеспечить вам с сестрой место в поселке. Поселитесь пока у меня в мастерской, пока мы всем коллективом вам новый дом не построим. Сегодня осмотритесь, поговорите с другими жителями, поужинайте в общинном доме, а с завтрашнего утра приступайте к работе. Юля пойдет в помощницы Ани, мирной женской работы в нашем поселке выше крыши. Твоим же способностям тоже найдем применение. Пока что в безопасной зоне, пока ты уровнем не подрастешь, а там будет видно. Может, действительно со временем станешь охотником, как Кузьмич, или защитником поселка, как Ухват. Только в любом случае будет одно непременное правило. Станешь приставать к моей дочери – убью.